для того, чтобы потом умереть, — сказала женщина из толпы, а другая задумчиво прибавила, — был настоящий мужчина, а теперь нужен одним только мухом. Тут чужаки пошептались между собой, и двое крикнули в один голос, его убила женщина. Кто-то рявкнул ей прямо в лицо, что это она, и все ее окружили. Я позабыл, что мне надо остерегаться, и и ринулся к ней, сам опешил и людей, удивил. Почувствовал, что на меня смотрят многие, если не сказать все, и тогда я насмешливо крикнул, да поглядите на ее руки, хватит ли у нее сил до да духов всадить в человека нож? И добавился таким ухорством, кому в голову-то взбредет. что покойник, который, говорят, сам убивал у себя в поселке, найдет смерть, до да такую лютую, в наших дохлых местах, где ничего не случается. Если не кончил его, неизвестно, кто и неизвестно, откуда взявшийся, чтобы нас позабавить, а потом уйти в высвояси. Эта байка пришла всем по вкусу. А меж тем в тишине мы услышали цокот конских копыт. Приближалась полиция. У всех были свои причины. У кого большие, у кого меньшие, не вступать с ней в лишние разговоры. И потому порешили, что самое лучшее — выбросить мертвое тело в речку. Помните вы ту длинную прорезь вверху? в которую вылетел нож. Через нее ушел и мужчина в черном. Его подняло множество рук. И от мелких монет и от крупных бумажек его избавили эти же руки. А кто-то отрубил ему палец, чтобы взять перстень. Досталось им, сеньор, вознаграждение от бедняги у покойника. После того, как его кончил другой, мужчина еще почище. Один мощный бросок. И его приняли бурные, все повидавшие воды. Не знаю, хватило ли времени вытащить из него кишки, чтобы он не всплыл. Я старался не глядеть на него. Старик с седыми усами не сводил с меня глаз Луханера. Воспользовалась суетой и сбежала. Когда сунули к нам нос представители власти, все опять танцевали. Незрячий скрипач заиграл хабанеры, каких теперь не услышишь. На небесах занималась заря. Столбики из Нья, Дубая вокруг загонов одиноко маячили на косогоре. потому как тонкая проволока между ними не различалась в рассветную пору. Я спокойно пошел в свое ранчо, стоявшее неподалеку. Вдруг вижу в окне огонек, который тут же погас. Ей-богу! Как понял я, кто меня ждет? Ног под собой не почуял. И вот, Борхес, тогда-то я снова вытащил острый, короткий нож, который прятал вот здесь, под левой рукой, в жилете, и опять его осмотрел, и был он как новенький, чистый, без единого пятнышка крови.